Потом сказал: знаешь, Кэт, я тут искал тебя везде, хотел извиниться, серьезно, прошу у тебя прощения. Я честно не хотел тебя ударить. У меня и в мыслях такого не было, чтобы ударить девочку, а если бы было, то тебя уж точно в жизни бы не трону. л Прости меня, очень прошу. Ладно, все хорошо, случайно вышло, п у с т я к и Я кивнула ему и двинулась было дальше, но Томи м радостно произнес: "Рубашка как новенькая, все отстиралась. Рада за тебя. Слушай, тебе не было больно, когда я тебя ударил? Как же не было. Череп треснул, с о т р е с и н и все такое. Даже Клювастый заметит, если, конечно, доберусь до кабинета. Нет, серьезный к э т Ты правда не обижаешься? Мне очень, очень жаль, честно." Я, наконец, улыбнулась ему и сказала уже серьезно: "Томми, это была случайность. Все позабыто на сто процентов. Зла на тебя у меня ни капельки нет." Он все еще выглядел неуверенным, но какие-то старшие воспитанники уже толкали его в спину и требовали, чтобы он двигался. Он улыбнулся мне быстрой улыбкой, легонько хлопнул меня по плечу, как мог бы младшего мальчишку, и втиснулся в поток. Я стала подниматься, и снизу до меня д о н е с с я его крик. Всего хорошего, Кэт. Томми, я считала, поставил меня в немножко неловкое положение, но дразнить меня или сплетничать никто не стал. Должна признать, что если бы не эта встреча на лестнице, я в последующие несколько недель, наверное, не заинтересовалась бы так проблемами Томми. Кое-что я увидела сама, но про большую часть эпизодов услышала. Когда кто-нибудь заговаривал на эту тему, я дотошно всех расспрашивала, пока не составляла более или менее полную картину. Были новые припадки. Например, в классе четырнадцатом, когда Том, м и б у д т о бы, опрокинул два стола, рассыпав по полу то, что на них лежало, и все бросились спасаться от него в коридор и забаррикадировали дверь. В другой раз мистеру Кристоферу. Пришлось во время футбольной тренировки схватить его за руки и держать, чтобы он не наткнулся на Реджиде. А еще когда мальчишки старого старшего соревновались в беге, Томми, я увидела, был единственным, кто бежал один без напарника. Вообще-то он был хороший бегун и легко отрывался на 10-15 шагов, может быть, пытался этим затушевать тот факт, что никто не хотел с ним бежать. Кроме всего этого, почти ежедневные слухи об издевательствах и шутках над ним. Многое было обычным: подсунули что-то в постель, подкинули червяка в тарелку, но кое-что выходило за рамки. Однажды, например, его зубной щеткой почистили унитаз, и она дожидалась его с к а к а ш к а м и по всей щетине. Из-за того, что он был крупный, сильный и, думаю, из-за характера. Никто в прямую на него нападать не пытался, но издевательства вроде тех, что я описала, происходили, насколько помню, минимум месяца два. Я думала, рано или поздно кто-нибудь скажет, что хватит, слишком уж далеко зашло. Но эти дела продолжались, и никто ничего не говорил. Однажды я сама затронула эту тему в спальне, когда выключили свет. В старших классах спальни у нас уже были маленькие. Всего на шесть человек, как раз только нашей компании и никого посторонних. И в темноте после отбоя у нас часто происходили самые задушевные разговоры. Иной раз о таком, о чем в другом месте, даже в павильоне, и в голову не пришло бы начать беседу. И вот однажды вечером я заговорила про т о м м и Особенно долго не распространялась, просто напомнила в общих чертах, что с ним вытворяли, и сказала, что это не слишком справедливо. Когда окончило в темноте п о в и с л о странное молчание, я поняла, что все ждут, как ответит Рут. Так всегда бывало в трудных или неловких случаях. Я терпеливо ждала. Потом с той стороны, где лежала Рут, раздался вздох, и она сказала: "Ты отчасти прав, Кэти, это не хорошо. Но если он хочет, чтобы они перестали, ему надо изменить свое собственное поведение." Он ни единой вещицы не дал на весеннюю ярмарку, и на следующую ярмарку через месяц у него, думаете, есть что-нибудь? Наверняка нет.